Первая книга. Впервые Иван Шмелёв Избранные рассказы Нью-Йорк 1955 год печатается по тексту этого издания. 2 месяца писал, перечитал, переписал, прорезал, ещё переписал, ещё прорезал. Ну куда такое? Стало грустно. И спокойно. Будни послать куда? Вспомнил редактора: пишите, приносите, принёс. Э, зайдите. Так, месяца через 2. Стало совсем покойно. Ещё не скоро. Через месяц письмо полуславянским в заголовке Русское обозрение. Удача. Не совсем. Зайдите переговорить. Иду в волнении. Усач-швейцар, когда-то не допускавший до самого. Гимназистов никак не допускаем. Распахивает двери к самому. «Пожалуйтесь». Усы играют весело и строго. Все то же. Груды на столе. Леонтьевском. Пальмы еще пышней, как куща. В седых кудрях редактор. Анатолий Александров, приват-доцент. «Ах, садитесь». Вот в чём дело. Сердце тук-тук-тук. Недурно, можно напечатать. Сердце по-другому тук-тук. Интересно, Дали. Напечатаем. Получите недурно. Приятный взгляд. А для студента и совсем недурно. Черкает по бумажке. Может, э, рублей 400. Думаю, куплю Шекспира, Гёте, историю земли. Neymeyer. Речь идёт о труде французского географа, социолога и политического деятеля Элизери Клю 1830-1905 Земля и люди, всеобщая история, том I, 19-й, Москва, 1898-1901 годы. Neymeyer Melchior. 1845-1890 австралийский палеонтолог, эволюционист. Но вот в чём дело. Надо кое-что урезать в цензурном отношении, и редакция не может согласиться с вашим взглядом на аскетизм. Погодить. Вы легко разделались с этим аскетизмом плоти. Строгий взгляд. Постоить. Дух нашего монашества Лекция минут на двадцать. Слушаю с восторгом. Начинает листать, отчеркивать. Это неуместно. Что это за «благоухание»? Стире в кавычках. Старец, двадцать лет, не обмывавший тело, приставился. И от его тела истекало неизреченное благоухание. Это «житийное», а вы в кавычки «житийное». Вам смешно. И снова лекция о преображении плоть. Интересно. Даёте живую речь, прекрасно, но не всё выносит книг. Надо отбирать искусство слова, лекция о слове. Я в восторге. В общем, предлагаю сократить. Вот где синим страниц 30, вы согласны? Я Нет, не могу. Почему? На скала хвалама, мне нравится. Будет читаться с интересом. При некоторой игривости это у вас пройдёт. Внутренне вы духовно близки, ласково глядит. Ваша душа чувствует красоту святого. Я рад, но на урезку не согласен. Не понимаю, встряхивает кудрями. Вы же получите И еще могу вам предложить, сделаем для вас триста оттисков, в рубашечку оденем, можете раздать по магазинам, как книжечку. Это вам даст больше ста рублей. Я что-то говорю, это мое, а если выбросить, это уж будет. Он поднимает руки к пальме. Вы чудак, не понимаю, что за упорство. Не могу. Но есть цензура, восклицает он. Это даёт мне силы. Я не желаю подчиняться произволу. О какой вы? Ну, в таком случае холодный взгляд, холодное прощание провожают усач. Сочувственно вернулся, дал ему цылковый за сочувствие. Как книжечку самому издать? Прямо на маховую кк, ну, мой поставщик брошюрок. Да на что же лучше такую книжецу закатимс? Ловкий Ярославец с пелёнок, скажу, с при книжечках. Слушайтесь. Типографщяца ЕГ слыхались? Первый пионер. Сам Гольцев поздравлял. Женский труд ввела, а благодетельствовала, так сказать, прогресс. И в таком случае может брать дешевле всех. Нек уж не рёвс. Денежки вперёд, понятно. Одно заглавие с наскалах. Из рук рвать будут. А с картинкой монастырёк там, допустим, копеек. Восемьдесят тысячи полетят. В глаз, чтоб было покупателю повеселее обложечку. Ну, два завода, две четыреста. На счётах чик-чик-чик. Вам-то щенку чистых не меньше с можете рублейков 700 вперёд? Завтра сама примчится шрифт, бумагу. Гольцов Виктор Александрович 1850-1906. Русский публицист, литературный критик с 1885 года, фактический редактор журнала Русская мысль. Завтра сама примчалась. Громада. Шляпа в лентах запыхалась. Женский труд, я первое Гольцов поздравлял, дорогу женскому труду в наших условиях, понизив голос, вы понимаете, полиция, обыски, первая ласточка, женщина субъект гражданских прав, вы понимаете? Значит, вы мне 700 авансом завтра и в набор Цицерон, прекрасно, я люблю Цицеро. Цензуру обойдём. Я в восторге всю ночь читал. Есть зацепки, но по закону свыше 10 листов, а разгоним без предварительной. Отпечатаем 3 дня срок. Не беспокоит всё меня рука миг-миг. Сколько раз сам Гольцев. Нет наличных? Ну как ж? А об облигации. Кредитного, московского, охотно по курсу, скидка на комиссию. Трубка облигаций тугая крутится. Отсчитываем сколько надо. Кладет в мешочек вся красная в удушье. Книга будет. Цицером, цицеро, от латинского цицерон, крупный типографский шрифт, которым набирают детские книги и заголовки. Корректуры, запах краски, радость. Первые листы чудесны. Клише: скала над озером, под ней монахи в лодочке, глаз, чтоб било покупателю. Ноябрь. Первая книжка. Красота на скалах Валаама. Тут обрывается. Бутырки 2 недели. университет манеж бутырки дома наконец телеграмма книга задержана будьте в цензурном комитете ег гром с неба вспомнился редактор шекспир гёте по магазинам раздадить было бы уже в журнал и горделивое сознание жертва гнёта Ах, юность, юность! Цензурный комитет на Кисловке. На Куре, на Казён, на Палачи. Вот главный, князь Н.В. Шаховской, Как будто и не похож на князя, А дутловатое лицо, Мочалистое что-то на лице. Прищурясь вы, автор? Это что же пикник из Валаама устроили? Не возражаете? Не возражаете? Так нельзя-с. И порнография. Да позвольте, у вас бабы моют в банях мужчин. Ну, не на Валааме, еще бы вы на Валааме. В Финляндии, но в книжке о Валааме. И про пьяных купчиков, и девок. В диалогах, да, но... Можете полюбоваться, показывает экземпляр цензуры. Все красно, залито. Затерзанная жертва гнет. Не возвышайте голоса, господин студент. — На, потеряли, сами на то шли. Беспредварительный. — Вам сколько лет? — Дашь благодушный. — Эх, юнец, писатель. Вот что, не волнуйтесь, приходите вечерком, и мы поборемся. Будете отстаивать свое, а я свое. Пьем чай. Князь, будто и не цензор, а добрый дядя, благородный человек. В кабинете комфорт, культура, шкафы в зеленых занавесках, книги, книги. Есть один секретный — мученицы, сожженные. «Может попасть и ваша, если не согласитесь на операцию. Горько, но соглашаюсь». Князь мягче. «В чай коньячку?» Чудесный человек. Обворожительный, культурный. Прогрессивный. Я почти влюблен. Страница за страницей. Проверяем. Князь уступчив. Хорошо, оставим. Да, вы в этом смысле. Ну, оставим. Больно, а? Не по живому телу. Хуже? Это так кажется. Обтерпитесь. После работы говорим друзьями. Нет, он либеральный, прогрессивный, сам под гнетом. Какой он цензор? Двадцать страниц отбито. Четыре вечера боролись. В итоге вырвать двадцать семь страниц. А перепечатают и вклеят только. Да приплатите за грех и наказание. Князь сверхлюбезен, показывает тайны мучениц, сожженных. Вот... Прогресс нравственности Шарля Ле Турно. Пустая книжка. Ле Турно-Шарль, 1831-1902, французский этнограф-социолог и антрополог. «Как читали? Странно, сожжена. Показывает парижские журналы, карикатуры на приезд царя. Нет, он хороший». Я открываю ему душу про книгу. Он тоже, покаюсь я немножко виноват, дал одному приятелю, драматург Невежин, знаете, ему понравилось. Разговор народный, дал другому Ширинскому Шихматову, сенадальному. А тот интересно, но запросил Победоносцева. А вот телеграмму самого задержать. Чего вы удостоились? Ну что делать? Посадили вас не мы, а типографы, советчики. Дорогонько вдвое вспомел он книжку, а сколько припечатают могут снимут с ливки. Бывает этот приятный человек погиб при взрыве на аптекарском. Не вежен Пётр Михайлович. 1841-1919 драматург, эпигон Островского. Победоносцев Константин Петрович, 1827-1907 русский государственный деятель, в 1880-1905 годах обер-прокурор Синода. Книга вышла израненная в пластырях Февраль 1897 года. Била в глаза. Сам Гольцев написал о ней страницу в Русской мысли. Русское богатство тоже благоприятный отзыв. Понравилось про общину и про народ. Новое слово, красная рубашка, рождавшийся марксизм разделало слог бойкий, но о чём? О затхлой жизни, об изжитых предрассудках. эксплуатации труда религии. Книга продавалась плоховато, 247 всего, морщился КН, зарезала цензура. Я вспомнил князь, снимут сливки, не знаю. Так и тащилось. 248, 260, 293. Через год КН. Только занимает место, лучше забирать, раз недоволен. Не б пошла. Продал букинисту за гроши. После мы с ней встречались. На Сухаревке, в Нижнем, в Твери, в Архангельске. Предлагали переиздать. Не согласился. Ошибка юности. Десять лет ни строчки не тянула. Удручала, не думаю. А просто не исполнилась душа. исполнилась, заговорила. Давно её не видел в свою ошибку. А посмотрел бы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Сентябрь 1996 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина. читал Евгений Терновский